«Мы сейчас как поступаем?» «Мы не ломаем, как прежде, атомы, не заставляем их вслепую налетать друг на друга, сталкиваться, как прежде делали, а берем кирпичи, из которых атомы состоят, и строим из этих кирпичей новые атомы». «Это как же... И поясните, пожалуйста», — попросил Никифор Иванович. «А вот так. Раньше в старых атомных электростанциях, как и в атомных бомбах...» Маленькими снарядиками, нейтронами, пытались попасть в ядро тяжелого атома, расколоть его. Получалось два ядра поменьше, и придачу энергии. А мы сейчас пользуемся кирпичиками промежуточной массы между электронами и нейтронами, так называемыми мимезонами. Механику нашего атомного строительства объяснять вам я не стану. Она, конечно, посложнее, чем сборка труб туннеля из тюбингов, на которых вы ехали, но в принципе, похоже. Гости рассмеялись. — Оно понятно, — сказал Никифор Иванович. — Водой отапливаетесь, электроэнергию получаете, а жара нет. Слушай... «Ты же лучше меня рассказываешь!» — хлопнул Сурен по плечу Никифора Ивановича. Андрей хотел пройти вместе с гостями в машинное отделение, но к нему подошел спустившийся из зала сменный инженер и что-то тихо сказал. Андрей покраснел. «Простите меня». Обратился он к гостям. «Я вас попрошу, вот Сурен Андроникович вам все покажет». А ко мне тут приехали еще раз простите пробежав по лабиринту боковых цилиндров и переходов андрей остановился в центральном зале было переводя дыхание. туннельный комбайн передвинулся в глубь сборочного зала оставив после себя двустволье уже готового туннеля на противоположной площадке в эту сторону труп андрей увидел степана григорвич и аню сердце колотилось ну, вероятно отбега собственно почему он так торопился два года почти два года прошло с тех пор а она все такая же и словно не было никакого разрыва можно подбежать сзади обнять или закрыть ладонями глаза как она когда то на ледоколе но нет Андрей знал, что никогда уже этого не сделает. Первое возбуждение у Андрея сменилось тихой грустью. Ну зачем она приехала? Бередить было ее. И уже не торопясь, Андрей взошел на переходный мостик. Аня повернулась к нему. Брови ее дрогнули, как когда-то в поезде. Глаза расширились. Она улыбнулась, пошла навстречу. Сначала быстро-быстро, потом сдержала шаг. «Андрюша, здравствуй», — сказала Аня, улыбаясь. «Поздравляю». И она указала глазами на туннельный комбайн. «Ты не устаешь изобретать?» «Да-да», — закивал головой Андрей. «Ты не забыла тебя?» — рассмеялась «Аня?» Я не забыла Арктического моста. Я привезла новый проект для твоего строительства. Проект? Андрей отпустил Ани на руки. По поручению коллектива конструкторов, Анна Ивановна привезла нам интересную разработку Института реактивной техники. Вмешался Степан Григорьевич. Разработку? Неуверенно переспросил Андрей. «Идея ракетного якоря весьма интересна», — продолжал Степан Григорьевич, внимательно глядя в лицо Андрею. «Гигантский штопор ввинчивается в океанское дно силой отдачи реактивных двигателей». Андрей поднял голову. Перед ним стояла Аня с тревогой в немного расширенных глазах. У Андрея горько опустились губы. Потом прямая складка перерезала его лоб. «Подождите», — произнес он, словно очнувшись. «Штопорный ягодь, ведь это же заменит нам миллионный тон балласта». «О, вот с этим я должен поздравить тебя, Аня. Когда можно получить от вас опытные образцы?» «Они готовы? Ты привезла с собой? Ты молодец!» Аня пристально смотрела на него как он оживился. Его так увлекла техническая идея. Неужели мне только показалось, что он взволнован моим приездом? Ну что ж, для того, чтобы убедиться в этом, стоило приехать сюда. А Андрей думал, этот проект ракетного якоря действительно слишком серьезен. Конечно, глупо было думать, Что мог быть другой повод для приезда, кроме этого проекта? Он слишком значим сам по себе. Ну что ж, еще один урок. Перед ним только инженер. Только инженер, а не прежняя Аня. Нет, никогда не наложить на трещину шов. Разговаривая о деталях проекта, все трое медленно шли вдоль площадки. Получилось так, что Степан Григорьевич оказался между Аней и Андреем. Он был очень доволен, однако внешне ничем не выдавал этого. Андрею было горько, но он не обладал умением брата скрывать свои чувства. У него все читалось на лице. Может быть, Аня многое поняла бы, если бы взглянула на него. Но она шла рядом со Степаном Григорьевичем, смотрела на готовые трубы туннеля, на отодвигающийся комбайн и ни разу, ни разу не посмотрела на Андрея. Андрей Григорьевич, послышалось снизу. К площадке, держа с рукой за борт туннеля, подошел начальник сварки. Андрей, обрадовавшись, что может поговорить по делу, нагнулся через перила. Андрей Григорьевич, продолжал начальник сварки, стараясь перекрыть треск сварочных аппаратов комбайна. «У нашего гостя-сварщика поразительные результаты. Он применяет новый порошок и кладет шов в полтора раза быстрее». «О, это интересно!» — отозвался Андрей. «Я сейчас приду!» И он обернулся к Ане. «Простите меня, я лишь ненадолго, мне надо посмотреть. А она может собственно говоря, пора. Там наверху Денис собрал подводников». Анна Ивановна обещала сделать сообщение, мы еще приедем не раз. Андрей посмотрел на Аню и вдруг покраснел. Он увидел на ее руке кольцо. То самое кольцо, которое он подарил ей в самую дорогую для него пору. Кольцо, когда-то надетое ему на палец американским инженером и доставившее столько неприятностей в Светлорецке.